Глава 66 Маша. «Ничего», — хмурю лоб. «Не подтвердила, но и не опровергла». Пытаюсь улыбнуться, разрядить обстановку, но выходит жалко. Саша делает глубокий вдох, на секунду прикрывает глаза, а потом выдает. «Хорошо». У меня глаза на лоб лезут. «Чего? Хорошо? О чем он вообще?» В этот момент мы уже спускаемся на первый этаж. Двери лифта медленно разъезжаются. Люди нетерпеливо смотрят на нас в ожидании, когда мы уже выйдем. Саша все еще держит меня за локоть и тянет за собой, выходя из лифта. «Идем!» – избегает прямого взгляда в глаза. «Я подвезу!» Продолжая тянуть меня за собой, Медведев устремляется к своей тачке – Той самой, которую я ударила при побеге и чуть не утопила в луже. «Садись!» – Саша распахивает передо мной дверь, застывая в нерешительности. Не совершаю ли я ошибку? От воспоминания о том, как я ехала в этой машине в прошлый раз, все внутри сжимается. Ладони начинают дрожать, и я прячу их за спиной. Медведев внимательно следит за всеми моими действиями. На его лице непробиваемая маска. «Маш, я даю тебе слово!» Внезапно отпускает мой локоть. «Ничего тебе не сделаю. Просто поговорим. Про Мишу. Все!» Молчит несколько секунд, а потом выдавливает из себя. «Пожалуйста!» Знаю, что не могу просить о доверии, но... Наконец перестает смотреть мне за спину. Ловит мой взгляд. «Пожалуйста!» «Ладно!» Шепчу еле слышно. Делаю глубокий вдох и сажусь. Господи, видимо, психика у меня сильно пошатнулась после стресса, иначе я не могу объяснить себе причину этого поступка. Довериться тому, что обошелся со мной хуже, чем со шлюхой? Я идиотка, настоящая идиотка. Саша заводит мотор, а я на него искоса поглядываю. Боюсь смотреть слишком долго. Боюсь обжечься. И без того для меня каждая минута рядом с ним настоящее испытание на прочность. И больно, и колет, и в жар бросает. «Может, в кафешку заедем?» предлагает внезапно. «Нет», — опуская взгляд, стискивая зубы. «Не надо». «Блин, блинский, зачем же я отказываюсь? Хочется ведь поехать, очень хочется. Как мотыльку, летящему на жар пламени». «Мне хочется подлететь как можно ближе и сгореть». «Ладно, как скажешь». Саша смотрит в окно с спокойствием, но я вижу, как у него желваки под кожей ходят, Медведев на что-то злится. Вот только на что конкретно, понять не могу. Несколько раз машина петляет, потом находит тот дом, в котором Катерина с дедом посуточно сняли квартиру. Саша останавливается возле нужного подъезда и глушит мотор. В машине повисает тяжелая пауза. Ты о чем-то поговорить -то хотел? Не смело спрашиваю, не в силах больше терпеть это напряжение. А Миша? Там этот врач его, когда я вышел, попросил не добавлять брату стресса, лучше травмирующую информацию придержать, а то от нового беспокойства процесс выздоровления застопориться может. В общем. Он снова вздыхает, и я замечаю, насколько он устал. Бессонная ночь, допросы, драки. Саше тоже досталось, его тоже пытали, хоть и не физически, а психологически, но он не сдается. «В общем, ты пока подыграй ему, ладно?» У меня снова округляются глаза. «Ничего такого делать не нужно, просто не рассказывай сразу, как все было. Приди к нему пару раз». «Пообщайтесь. Может, найдете много общего?» Саша вроде бы и говорит все это легко, но в голосе слышится металл. Он хочет, чтобы я общалась с его братом и почему-то злиться. «Черт, кажется, я уже совсем ничего не понимаю. Миша лучше, чем я. Он хороший парень, Маш, не мерзавец, и ты ему по-настоящему нравишься». В этот момент его темные глаза впиваются в мое лицо. По коже проходит лавина мурашек, резко вспыхиваю, забывая дышать. Господи, вот он точно все помнит, все до мельчайших подробностей вспоминает прямо сейчас, как и я. Сердце сейчас, кажется, выпрыгнет из груди. Я ему по-настоящему нравлюсь, шепчу еле слышно. «А что насчет тебя, Саш? Тебе я тоже нравлюсь?» Слова вертятся на языке, но под его тяжелым взглядом я так и не решаюсь их задать. Прикусываю язык, отвожу взгляд. «Да», — отвечает резко. «Значит, придешь к нему завтра?» — спрашивает Саша каким-то странным, хриплым голосом. «Ага», — облизываю пересохшие губы. «Приду». «Хорошо». Он внезапно отодвигается от меня с таким видом, будто я заразная. Это хорошо. В горле застревает ком. Сама не понимаю, почему мне так обидно. Обидно, что Александр Медведев вот так просто сводит меня со своим братом. Я ведь правильно все поняла. Это было сводничество? Кстати, Саша открывает дверь и снова не смотрит мне в глаза. Я тут кое-что узнал про твою подругу, Алевтину. «Интересно?» Внезапная смена разговора еще сильнее расшатывает мое душевное равновесие. «Да, конечно. Что ты узнал?» «Пообедай со мной, тогда расскажу». Внезапно Саша протягивает мне руку. «Предлагает дружбу и мир. Идет?» Секунду колеблюсь, прежде чем ответить на его рукопожатие. Горячая ладонь внезапно обжигает когда я вкладываю в нее свою руку. «Мир!» — шепчу еле слышно. «Отлично! Тогда ты просто обязана съездить со мной в ресторан!» Не дожидаясь ответа, он снова поворачивает ключ в зажигании и трогается с места.